6 За занавеской помигивали красные и зеленые огоньки. Цилиндры вертелись в стеклянных корпусах, стрелки качались из стороны в сторону на длинных рядах, подсвеченных изнутри циферблатов. Но Джейк смотрел не на пульт управления, а на человека, сидящего перед ним, спиной к ним, с длинными волосами, слипшимися от грязи и крови с наушниками на голове. Говорил он в маленький микрофон, висящий на уровне его рта. Поскольку сидел он спиной к тронному залу, то поначалу и не понял, что Иш учуял его и нашел. «Уходите!» — гремел голос из динамиков. Да только теперь Джейк видел источник этого голоса. «Возвращайтесь завтра, если хотите». «Но сейчас уходите! Я вас предупреждаю!» «Это Джонас должно быть. Роланд его все-таки не убил», — прошептал Эдди. Но Джейк знал, что это не так. Он узнал голос, пусть и искаженный усилителями. Как он мог даже подумать, что это голос Блейна? «Я предупреждаю вас!» Если вы откажетесь, и штявкнул резко, угрожающе, мужчина у пульта начал поворачиваться. Расскажи мне, мой мальчик, Джейк помнил, как обладатель этого голоса обращался к нему до того, как в его руки попали усилители. Расскажи мне все, что ты знаешь о биполярных компьютерах и транзитивных схемах. Расскажи мне, я дам тебе попить. За пультом сидел ни Джонас и ни колдун. Он видел перед собой внука Давида Шустрова. За пультом сидел Тик-Так.